Глава двадцать вторая Вера «Привет. Извини, там пробки просто кошмарные. Давно ждешь? «Да нет. Только сама куртку отнесла в гардероб», — отмахнулась Эля, неосознанно коснувшись ладонью чуть выступающего живота. «Я зависла на этом движении лишь на миг и поспешно отвела взгляд. Не хватало еще, чтобы меня записали в маньячки». Хорошо, хоть бронь на стол не слетела. Здесь, говорят, держат всего 15 минут. Прикинь! затараторила я. Надеюсь, нам будет вкусно, улыбнулась Эля. Ну а если нет, фиг с ним. Мы ж тут не пожрать собрались, правда? Говори за себя. Я после работы голодная, просто ужас. А ты все на больничном? Ага, Жорко держит. Элли снова пробежалась пальцами по животику. «Ну, а как у вас вообще?» Хоть мы и встречались с Элли и Бутенко после Нового года, поговорить с подругой по душам нам не удалось. С виду она выглядела вполне довольной жизнью. Но я понимала, что это скорее попытка держать лицо. У Элли была сложная ситуация. Сначала они с мужем узнали, что при Элькином ЭКО были перепутаны образцы спермы, следом что ее юрка гулял ну а там уж она в отместку мужу и сама загулять решила под руку попался бутенко и так вышло что им одного раза хватило чтобы залететь такая вот запутанная история с георгием или с юрой а разве с валовым ты не все удивилась я все нас даже развели Элли, слегка нахмурившись, уставилась в меню. «Ну тогда чего о нем спрашивать? Все же позади?» «Да, наверное. То есть умом я это понимаю, тем более что Жора...» «Хм? Он, Вера, очень старается, чтобы у нас все сложилось». «Так это заметно. Он над тобой весь вечер кружил, как коршун». Элли немного расслабилась и улыбнулась даже. Поверю тебе на слово. Ты в этом вопросе спец. Намек на моего шведова? Ну, а на кого? Вот уж где коршун. Я его немного побаиваюсь. Не ты одна, ему по должности положено, — отмахнулась я. Ну что мы все обо мне? Давай лучше ты про себя рассказывай. Может, сначала определимся с заказом? Есть какие-нибудь идеи? Мы с Эликой уткнулись в меню. Я и впрямь была очень голодной, поэтому выбор сделала быстро. К пасте с говядиной и салату заказала бокал вина. Эля пить, конечно, не стала. Чокнулись. Она соком. А я каберне. Хорошо как. Спасибо, что вытащила. Так странно, да? У кого-то жизнь рушится, а где-то она идет, как ни в чем не бывало. Эля пробежалась взглядом по залу. Может, тебе не стоит это воспринимать именно так? Вдруг это не конец, а начало чего-то нового? Ты, наверное, права. Я пытаюсь, но моя жизнь сделала такой кульбит. Вер, разве я еще полгода назад могла представить, что разведусь? А что залечу от бутенко? Боже, да я бы в лицо рассмеялась, если бы мне кто-то сказал, что все так сложится. А еще говорят, что в жизни такого не бывает. Угу. Я тоже не могу отделаться от мысли, что это все не со мной происходит. И как ты из этого планируешь выруливать? Жорко, понятно, спит и видит, как бы тебя к рукам прибрать. А ты сохраняешь дистанцию. Да если бы, застонала Элька, спрятав в ладонях лицо. Мы вчера переспали. Ну, в первый раз после того, как сделали Бэбика. Оу! «И как?» Эля отвела руки от лица, подняла на меня взгляд и с мученическим стоном опустилась лбом на стол. «Да неужели все настолько плохо?» «Нет, в том-то и дело, что нет». Он предложил мне с концами к нему переехать. «А ты? Ну а что мне остается? С Мишкой они поладили. Он для него такой ремонт в детской сделал, ты бы видела». Вот кто бы стал так заморачиваться для чужого ребенка? Тот, кто очень любит его мать? Ну да. Эля немного ошалела улыбнулась. Тогда что тебя смущает? То, что ты сама его пока не любишь? Нет, что ты? Я завалово волнуюсь очень. Как он это переживет? Вы развелись, сама же сказала. Если бы я не залетела от другого, может, и не развелись бы. Неужто бы простила ему измены? Не знаю, Эля отвела взгляд. Это очень тяжело. Ну уж кому об этом знать, как не мне. Вот этому я, кстати, тоже удивляюсь. Шведов на тебе повернут, это видно невооруженным взглядом, а все туда же. Вот что им нужно этим мужикам? Почему они такие кабеляки? «Не все». «Это правда. Бутанка, пока я металась, хранил мне верность. То есть четыре месяца, прикинь?» «Он замечательный. Я уверена, что все у вас будет хорошо. Вы уже знаете, кого ждете. «Да». Элли расплылась в широкой улыбке. «Девочку». Я улыбнулась в ответ. «Чужое счастье больше не ранило» не вскрывала грудную клетку ножовкой. Наверное, я смирилась. И только иногда взгляд застывал на чужом выступающем животе или сладких пупсах в колясках. А ещё было мучительно жаль, что мы со Шведовым на нас и закончимся. Вер? М? А вы не думали, ну, об усыновлении? Я по привычке напряглась. Как-то так повелось, что я даже с подругами не бралась обсуждать эту тему. Слишком личной она мне казалась, слишком болезненной. А тут вдруг подумалось, какого чёрта? Та же Эля, вон, спокойно доверила мне все секреты. Что ж я за подруга такая, если не могу поделиться своими? И сколько я буду еще дистанцироваться от людей после того Майкиного предательства 12-летней давности? У нас остались эмбрионы, но, знаешь, шведов помешан на контроле. Даже не представляю, что должно случиться, чтобы он всерьез рассмотрел возможность обращения к суррогатной матери. Иногда он заводит об этом разговор, но я понимаю, что когда дело дойдет до сути, он не сможет. И сама не хочу в это вовлекаться. А усыновление? Не знаю. Может, когда-нибудь мы и решимся на это. Решились бы быстрее, гуляли бы вместе с колясками. У меня шкурный интерес. — покаялась Эля, поднимая ладошки перед собой. Я усмехнулась. «Боюсь, тут я мимо. Да и зачем у кого-то и усыновлять, если он в любой момент может стать отцом? Это я...» Не договорила. Эля отложила вилку, которую буквально только что взяла в руку, и ободряюще сжала мои пальцы. «Я так тебя понимаю». «Да, Эля понимала». Они тоже с первым мужем долго не могли забеременеть. Правда, там со стороны Валова были проблемы. Потому во второй раз у Эльки с зачатием проблем не возникло. А мне? Мне это не светило. Десерт? Как хочешь, но в меня уже ничего не влезает. Тогда как ты смотришь на то, чтобы прогуляться, взяв кофе с собой? Однозначно положительно. Я тысячу лет не гуляла по городу. Кстати. Тут, если через дворы пройти, можно в парк попасть. А там к Новому году так красиво украсили. Ты не была? Нет. Так и сделали. Расплатились, взяли кофе, закутались потеплей и поперлись через дворы, держась друг за друга, как пьяные, чтобы не загреметь, если вдруг кто-то из нас поскользнется. Серьезных тем не трогали. Что кто-то ретивый пристанет, не боялись. За нами катилась моя охрана, и фары освещали путь даже в самых темных подворотнях. Правда, в одном месте Николаю пришлось сделать крюк. Проезда не было, а мы пошли напрямую. Вверх по лестнице. Не знаю, что меня заставило оглянуться в момент, когда на парковке за детской площадкой остановился знакомый автомобиль. Сначала показалось, что это Коля как-то исхитрился дать круг быстрее, чем мы поднялись по лестнице. Машины-то у нас с мужем были одинаковыми. «Это твой Шведов?» Едва не врезалась мне в спину Эльвира. «Да, он», — согласилась я и хотела было свернуть к нему, но запнулась, когда Семён вышел, чтобы открыть дверь. «Женщине». Затаив дыхание, я наблюдала за тем, как тяжело она выкатилась из машины, как сделала шаг, поскользнулась и чуть не упала в последний момент, подхваченная моим мужем. Как она откинула голову и захохотала, вцепившись в лацко на его пальто. А он что-то обеспокоенно ей сказал, касаясь широкой ладонью огромного живота. «Вер», — просипела Эля, которая, конечно же, видела то же самое. "Пойдем", отозвалась я. Схватила ее за руку, и потащила за собой света белого перед глазами, не видя. «Вер, осторожно, скользко же!» А меня вперед будто черти гнали. Казалось, если остановлюсь, боль погребет меня под собой, как пришедшие из ниоткуда цунами. Я то и дело на что-то натыкалась, пока Элька, оббежав меня, не остановила, обхватила за плечи и прижав к себе. «А если это не то, чем кажется?» Прошептала она горячо. «Боже, тебя колотит всю! Нервы? Или замерзла? Это твой Коля, кажется. Давай сядем в машину!» Я ничего не соображала. Поэтому подгоняемая Элькиными тычками послушно села на задний диван и отодвинулась в сторону, освобождая место для подруги. И все. На этом мои силы, мои нервы, Мой жизненный ресурс закончились. «Нас домой, пожалуйста!» скомандовала Эля Николаю и нажала на кнопку, которая поднимала разделяющую нас с водителем перегородку. Стекло с жужжанием поднялось. Машина тронулась, пальцы Эльки переплелись с моими. В окнах, как в причудливом калейдоскопе, замелькали дома, изувеченные непогодой деревья, фонари и витрины. Вер, но это же не обязательно его любовница. После долгого молчания зло заметила Эля. Я отвлеклась от разглядывания мелькающих за окном пейзажей и так на нее глянула, что она осеклась. Потому что не мог он так волноваться, так касаться чужой ему женщины. Я вдруг всхлипнула, позорно, некрасиво. Верка. «Ну, блин!» «Да ничего, ничего, ты не волнуйся. Я в норме». «Ага, ты уж хоть мне не заливай». Тут у Эли зазвонил телефон. Она отвлеклась, извинившись взглядом. Из -за разговора было понятно, что ее уже потеряли дома. «Николай отвезет тебя, только меня у парадной высадите». «Ну что ты, я такси возьму». Отвезет. настояла я на своем. Эля сдалась, отчиталась Бутенко, что уже едет, и, сунув телефон в карман, вновь на меня уставилась. «Я в порядке. Не переживай». «Ладно. Ты только ничего не додумывай, хорошо? Лучше прямо спроси. Может, все не так, как показалось. Может, это его сотрудница или жена какого-нибудь подчиненного, с которым на задании случилась беда». Я кивнула. И даже вымученно улыбнулась. «Элька была такой фантазеркой На задании, блин!» «Нет, наверное, в теории могло быть и такое. Только я ведь узнала ту женщину. Даже в тусклом свете фонарей почему-то узнала. Женщину, с которой я случайно познакомилась у кофейных аппаратов. Ту, которая сказала, что ее очень поддерживает в беде любимый человек». «Отлично поддерживает, ага». Я своими глазами увидела. «Боже мой, боже мой, почему так больно? Это же не вынести. Боже, как так? Как же так? Где же ты? Как вообще допускаешь такое? Сколько еще мне нужно вынести, чтобы ты от меня отстал? Хочешь, я с тобой поднимусь? Нет». «Уверена, я о тебе волнуюсь. Я в порядке. Не стоит». Чувствуя на себе растерянный Элькин взгляд, я вышла из машины. Подошла к водителю, отдала распоряжение отвезти подругу, куда она скажет, и юркнула в парадную, зная, что мой цервер не сдвинется с места, пока не убедится, что мне ничего не угрожает. Как в тумане прошла мимо консьержки и даже поднялась на нужный этаж, но так и не решилась открыть дверь в квартиру, где мы в последние месяцы были так счастливы, что я добровольно сняла броню. Ну что ж, я понимала риски. Вернувшись к лифту, поднялась еще на пару этажей вверх. Летом здесь расставляли деревья в катках и садовую мебель. С крыши открывался фантастический вид. А сейчас все было усыпано снегом я подошла к краю, в прямом и в переносном смысле слова. Вцепилась в ледяные металлические перила, замерев в каком-то странном безвременье небытие. И, наверное, долго так простояла. Потому что, когда за спиной послышался его голос, «Вера, твою ж мать!» Уже не было больно. Будто этот мороз, этот дующий с моря ветер, выморозил все, даже боль. Потом он меня куда-то нёс, что-то выговаривал, зачем-то раздевал. А я сидела, тупо пялилась на красные руки, которые почему-то стали гореть огнём. И кричать хотелось из-за того, что он опять заставил меня чувствовать сначала эту невыносимую боль в руках, потом всё остальное. Провалившись в какое-то вязкое болото, я прошептала. «Это даже для тебя слишком жестоко. Даже, блядь, для тебя».